Радцем вси, от всея души, от всего помышления нашего, Радцем. Господи, помилуй. Господи, вседержитель, любожий отец наших, молимся, услыши и помилуй. Твоей молимся, услыши и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ещё молимся о великому Господине и Отце нашим, Святейшем Патриархе Алексии и все его Христе, братья наши. Молим се о Богохрани ми стране наше росистеј, власттех и војнству њео, да тиха и безмолвна житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Боже, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. О блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего И о всех прежде почивших отцах и братьях, лежащих и повсюду православных. о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, братья и святого храма сего. Господи, помни. удносёщих и добродѣйствующих во святему и всечестном храме всем, труждающихся, поющих и предостоящих людях, ожидающих от тебя великия и богатыя ми Oh